голова двадцать третья хватит терпеть это высокомерие скрытые течения мы влекли за собой мчители неполовину моктаун по мере наступления ночи к отелю тропиканам устремлялось всё больше и больше жадных взглядов внутри было темно за исключением всего одной комнаты потому что вечером вместе со смолянным стариком, официантом и поваром отсюда ушли и все посетители. Прямо сейчас Гайя, находившаяся в самом роскошном номере отеля, просматривал разнообразные листовки с наградами более пятидесяти и даже ста миллионов Белли. Он попросил их у ну, смолящего старика, прежде чем тот покинул отель. Со стороны может показаться, ну что, Гай, он слишком высокомерен и ищет смерти, но на самом деле он не смел ослабить бдительность ни на секунду. Он без колебаний бросится в бегство, если ситуация внезапно станет слишком невыгодной. Гайя скрестила ноги, подпер подбородок рукой и возволнованно сказал, глядя на кипу наград. «Я непременно стану знаменитым после этой ночи!» «Он ищет смерти!» «Весь этот азарт напряженной битвы и процесс обретения славы будоражит его кровь, как ничто другое!» Раньше, находясь на острове Яги, он ощувал удушье и тоску. Похоже, он наконец-то лёг спать. Примерно 10 минут спустя свет погас, а некоторые пираты начали хищно ухмыляться во тьме, жадно поглядывая на здание отеля, как волки смотрят на овец. Это пираты черной кошки. Награда за голову капитана пять миллионов двести тысяч были, а суммарно около десяти миллионов были. Эти салаги ищут смерти. Эм, дебилы. Опытные пираты презрительно усмехнулись, задаваясь вопросом, откуда у этих мелких рыбешек взялась такая храбрость. Разве они забыли, что золотой император прикончил Верблюда с наградой в размере 79 миллионов белли? Похоже, жадность капитана пиратов Чёрной кошки перевесила здравый смысл. До сих пор тишина. Прошло уже 5 минут. А, ну да, забытье. Они просто не успели закричать перед смертью. Давайте подождём. Пусть лучше им сильные пиратым проложат нам путь. Спусть опять минут, отоллил так ими издал ни звука. Он стоял посредить мы в ожидании своей добычи, словно рыболовная сеть посреди прикормленной заводи. Ну вот кто там не смог удержаться. Награда 48 млн были. Наконец там пошли сильные ребята. Снова, 5 минут спустя. Какого чёрта? Неужели и его прикончили мгновенно? Хм, вот чёрт, там ловушка. Золотой император, хм, верен в собственных силах, иначе не осмелился бы вести себя настолько высокомерно. Третья волна, четвёртая волна, пятая волна. Постепенно атмосфера на ночной улице становилась все более странный и напряжённый. Последний пират, осмелившийся войти в отель, имел награду в размере 81 миллиона были, но даже он не издал ни единого звука. Иногда тишина пугает гораздо сильнее, чем самая громкая битва. Некоторые пираты нервно сглата вылезли, но надеюсь услышать хоть немного шума. На становится всё интереснее. Не подалеком, на открытом пространстве расположилась группа пиратов, члены которой расслабленно попивали пиво, даже и не пытаясь скрывать своё присутствие. Они вели себя довольно потешно и вызывающе. Мущина в костюме клоуна заинтересованно ухмыльнулся. Сумасшедший осьминог Кротус, награда за голову 105 миллионов были. О, какие люди! Мечник Крус тоже заинтересовался золотом. Внезапно посреди тёмной улицы прозвучал голос, который привлёк внимание всех собравшихся пиратов. Затем неподалеку появилась мужчина в благородной одежде со спиральным мечом за поясом. Какого хрена затеял этот вблюдок? Главное, чтобы не подухы здесь, иначе как я смою свой позор? тихо прошептала зебра убийце. Мы хомура глядим, то на мечника, не смышедшего осьминога, то на тихий отель Тропикана. Он высокомерен, но отнюдь не глуп. Здесь появилась не только зебро-убийца Барнес, но и женец Тесс, кровавая Лаза Брандиш, и даже некоторые более известные пираты, чьи награды превышали сто миллионов Белли. Вдруг... Бух! Все собравшиеся пираты резко перевели взгляды на внезапно открывшееся окно номера, после чего оттуда донесся крик, заставивший их впасть в оцепенение. «Да сколько уже можно-то, а? Неужели среди вас нет ни одного нормального пирата? Идите уже и прикончите меня, наконец! Разве я зря притащил все это золото?» Даже черепахи и улитки быстрее вас, ну куча бесполезного мусора. Бог. После этих слов окно громко захлопнулось, а на улице воцарилась тишина. Некоторые пираты просто моргали с широко раскрытыми глазами, не понимая, как реагировать в темно произшедшее. В то же время Гаем, сидевший в тёмной комнате, пребывал в крайней скверном расположении духа. За всё это время к нему в гости заглядывала лишь мелкая рыбёшка. Этим сильные пираты и не подумали дать ему хоть немного лица, слишком высокомерные. А что ж, он был готов к чему-то подобному. Чёрт, ну всё, я больше не могу. Он слишком высокомерный. Не прикончует вощинака и заберу всё золото. Хм, братаны, давайте по-быстрому прикончим этого золотого пердуна. Хм, пираты начали приходить в себя, а затем сразу впадать в ярость. Они здесь волчим, а золотой император овца. Но единственная овца, окружённая стаей свирепых волков, осмеливалась вести себя гораздо высокомернее их. Моральное унижение. Любой нормальный человек не сможет истерпеть подобное, не говоря уже о толпе кровожадных из свирепых пиратов. Надменная и вызывающая речь Гаи успешно спровоцировала волну гнева и ненависти. Прикончим его. Еп порвёт в ублюдка на куски. А, впервые вижу настолько высокомерного человека. Давайте изобьём его до смерти. Не прошло много времени, как внутрь ворвалась большая группа кровожадно настроенных пиратов. Ну вот только пираты, имевшие награды на в районе 100 миллионов белли, так и не сдвинулись с места. Хоть их лица тоже выражали гнев, а высокомерных людей полно. Жизнь гораздо важнее какой-то там чести. Лучше подождать. А здесь собралось немало и вполне разумных пиратов. А! -а, -а, -а! Спасите! Вскоре из отеля начали доноситься жалкие крики и беспорядочная стрельба. Запахло кровью и порохом. Но это продлилось не более минуты. Потом вновь наступила тишина. Самые предприимчивые пираты, уже готовившиеся открыть огонь по убегающим с добычи пиратам, замерли на месте и медленно обвели взглядом притихший отель Да что за чертовщина там происходит Только что в отеле ворвалось около сотни пиратов Среди которых не было недостатка в тех, кто имел награду в размере нескольких миллионов и выше Было даже несколько с наградами от 40 до 50 миллионов Неужели со всеми ими покончено Золотой император беспощаден Хм, ты наконец-то решилась сделать шаг? Мечник Круз, Эй Зебра Убийца, Жнец Кровавые глаза и Бешеный осьминог посмотрели на мечника. Этот парень является мастером меча и одиночкой, не имеющим награду в размере 124 миллионов белли. Этот мечник Круз Эз Алла той император уже мёртв. Награда 124 миллиона были. Крус вошёл внутрь под множество напряжённых взглядов. Простое скрипе лестницы звучал очень пугающе внутри этого зловещего и кровавого отеля. а вокруг лестницы лежало множество окровавленных трупов, принадлежавших ранее вбежавшим пиратам. Небольшие ручейки крови образовали единый поток, медленно и вязко стекавший по лестнице, словно сточные воды по канализации. Но выражение лица Круза нисколько не изменилось. Он не раз не видел подобные сцены. Сейчас его волновал лишь золотой император. Ай, ну наконец-то пришёл кто-то сильный. А воля наблюдения Гаим окутывала весь отель Торпекана, поэтому он заранее почувствовал, что к нему движется сильный голос. Помимо силы очень спокойный и острый голос словно обнажённый клинок